как готовила моя Полина. Ах, какие супчики делала! С утра на рынок, на центральный, все свеженькое, творожок, сметанка, яички, парная курочка, парное мясо. Все у нее там были свои, и молочница, и мясник, и зеленщик. Капусту сама квасила, рынку не доверяла. У молочницы на руки смотрела на ногти, если что не так не возьмет. Хорошо на все эти темы соображала. В домашних делах было гением быта. Мы за ней были, как за каменной стеной, это да, а гладила, как идеально. Ни складочки, ни заломчика, а подшивала, строчки не видно. И убиралась прекрасно, нигде не пылинки, раз в неделю генеральные. Окна, шторы, углы, всю мебель передвигала, гигант, а как пекла. Таких пирогов я нигде больше не ела. Гости наши нечастые только ахали. «Как же вам с Полечкой повезло! Счастливая вы, Лида. Пару раз даже хотели переманить, но не такая моя Поля. Дураки, здесь ведь не в деньгах дело, а в любви. Поля меня обожала. Так меня, наверное, никто не любил. Пришла ведь ко мне совершенной дурёхой. Поклонница. Смотрела так, что я даже терялась». Лидия Николаевна, да я для вас жизнь отдам. Даже дочку свою назвала в честь меня. А ведь и правда отдала бы. Все фанатки слегка ненормальные. Вот дочку в поселке оставила, не моргнув. Я удивлялась, как же так Поля бросит родное дитя. Поля только губы поджимала. А что ей там, плохо, что ли? С бабкой родной, не с чужим человеком, на воздухе свежем, на парном молоке. Потом я спрашивать перестала. Какое мне дело? Ещё я боялась её потерять. Начну совестить, и вдруг сорвётся к ней. Ездила она к дочке нечасто, купит гостинцев и едет. А я всегда волновалась. А если останется там? Но нет, всегда возвращалась. Да ещё и раньше срока. «Ой, для меня, Лидия Николаевна, жизнь!» Всё повторяла она. «Смешна ей, Богу!» Всегда восхищалась, смотрела, как на богиню. Дреха. Деревенская дурочка считала, что ей повезло несказанно жить рядом со мной. Служить у меня, служить мне. Есть такие поклонники, знаю, обожают всю жизнь. Но, как правило, одинокие с несложившейся личной судьбой проживают чужие жизни, как свою. А это, ладно, мужа выгнала. Говорит, не любила, но дочь. Правда, я эти разговоры с ней прекратила. Мне не ни к чему. И в душу чужую не влезешь. В конце концов, что мне важнее, мое удобство и мой комфорт или ее душевные муки? Я не сразу увидела, что мое поле заболело. Сама старела. Вместе мы с ней старели, чего уж там. Краснопевцев уже умер, а мы куковали вдвоем. Нам было спокойно и даже неплохо. Так и говорили, вот и до креста, и оградки вместе дойдем. Но замечаю, что она устает. Все с усилием, все тяжело. И однажды смотрю, худеет моя Полина. Просто истончается вся на просвет. Ну, я, конечно, забила тревогу. Лучшие врачи, анализы, исследования. Казалось, права. Увы, у Полечки рак. Бедное, бедное Поля. Положили ее в Первую Градскую, в хирургию, прооперировали, но поздно. Сказали, протянет год, максимум полтора. Сделали химию, я упросила, тогда я еще могла упросить. Я очень ее жалела, очень. Готова была на все, нанять ей сиделку, ухаживать, отплатить ей за все, за все, что она для меня сделала. Плев, правда, стала мне родным человеком, вроде сестры. Я ведь тоже совсем одинока, у меня никого. Но поле мое решило по-своему. Она уезжает. Домой. Я долго с ней спорила, уговаривала ее. Она ни в какую, говорю же, упертая жуть. Хочу домой в деревню, к дочке. Ну и как не понять? Я поняла. Собрала ее, проводила, денег дала. Она все шептала. — Как же вы без меня? Кто же будет за вами? Ох, Леди Николаевна! Просто рвется за вас душа, за меня, а за себя. бедное поле, бедная несчастная моя Полина. Конечно, мне было трудно, очень и еще очень тоскливо. Совсем ведь одна. Я даже подумала, а не перетащить ли мне Евку, слава богу, остановилась. С ней бы я точно свихнулась, с ее болтовней и слезами. А потом ничего, привыкла. Человек ко всему привыкает. И даже полюбила свое одиночество. Хотя, а к чему привыкать? Ведь я всегда была одинока. И при Краснопевцеве, и при Полене, и даже при Евке. И если вдуматься, ну, по большому счету, мне ведь никто не нужен был. Никто. Без всех я могла бы прожить. Я всегда ведь, как говорится, имела виды, в смысле, искала выгоду. В Краснопевцеве, понятно, карьера и деньги. В Полине всё ясно. Очень её ценила, но и она меня раздражала. Евка? Нет. Я её очень любила. Мне было с ней весело. Она моя молодость. Но и она меня утомляла. Вот и выходит, что я получила сейчас то, о чём мечтала всю жизнь. Своё тихое уединение. А тут это Лида. И на что она мне? Меня это мучило. Что мне делать? Одно конечно, страшновато. Что ей говорить? Храбрюсь я, храбрюсь, а ведь боюсь. Вдруг сердце прихватит. Инфаркт там, инсульт. Соседку Нору Петровну хлопнула. Хлопнула и прихлопнула. А все почему? А дома никого не было. И она валялась на полу и не могла дотянуться до трубки. Вечером нашел ее сына поздно парализация. При инсульте надо сразу в течение трех часов, иначе хана. Ещё один аспект. Как любил говорить краснопевцев. Аферисты. Их развелось. По телевизору говорят. Везде у них связи. В ЖЭКах, в милиции. Дают информацию про одиноких стариков. И нате вам. Делайте, что пожелаете. Честно говоря, неприятно. Хоть я дверь никому и не открываю. Но жулик ей жулик. Он лазейку найдёт. Звонила мне как-то дама одна из наших. Так она обозначилась. Я строго спросила, что это значит, в каком смысле, из наших. Она хрипло рассмеялась. Леди Николаевна из коллег, из актеров, общественная организация, помощь старым, больным и неимущим деятелям кино. «И что вам надо?» — совсем сухо спросила я. «Лично я ни в чем не нуждаюсь». «Так не бывает», — усмехнулась она. «Все в чем-то нуждаются. Мы, например, можем предложить вам повышенное питание» продуктовые заказы, раз, медицинское обслуживание из частной клиники, два, машину, когда вам понадобится, уход за могилами близких, путевки в хорошие санатории, массажиста и парикмахера на дом, торжественно произнесла дама. — Ну, разве плохо? — Нет. — Хорошо, — ответила я. — И даже отлично, только у меня вопрос. Все это, включая шофера и массажиста, вы предоставляете безвозмездно? В смысле, без денег и прочего? Без вашего, так сказать, интереса? Один гуманизм, альтруизм и ничего более? Подумать, какая забота! А она закудахтала, как курица, которую топчет петух. Ох, ну вы шутница, Лидия Николаевна, как остроумно. Да нет, не совсем так. Но вы ж понимаете, есть механизмы, да? Выгодные и удобные вам и немножко нам. И опять закудахтала. А я в ответ резко, без церемоний. Что мне выгодно, решать буду я. А то, что немножко вам... Я помолчала. Мне, простите, неинтересно. И еще буду признательна, если вы меня больше не побеспокоите. Вам все ясно? И бросила трубку. Все понятно. Охотники за квартирой ищут идиотов, тех, кто из ума уже выжил. А потом выкидывают их на помойку, в лучшем случае, а в худшем... Ну и так все понятно. Да, еще соседка подкатывалась, Вероника. Для дочки старалась. Пришептывала, что дочка ее будет за мной ухаживать, продукты привозить, уборщицу поставлять. Продукты? А мне не надо. Мне соцработник приносит хлеб, молоко. Доплачу да принесет остальное. Сама могу в гастроном спуститься, он у меня под балконом. А уборщица? Да мне все равно. Аккуратистка я никогда не была. Поле мое за меня отдувалось. Пыль? Захочу, сама вытру. А нет, все равно. Полы? Да наплевать. Лучше грязные, чем чужой человек в доме носится. Вызвала я однажды такую. Та же Вероника, соседка, посоветовала. Пришла чума-чумой, две вазы мне разбила. Грохнула так, что осколки потом полгода попадались. Даже вымести их как следует не смогла. Я же говорю, чума. А вазы? Кошмар. Одна Япония — эпоха Мэйдзы. Краснопевцеву в Токио подарили, а вторая — Мозер. Старинный, тоже цены немерены. А что до квартиры? Так мне все равно. Какая мне разница, что будет после меня? Государству? Пожалуйста. Все государству мало, никак не наестся. Я не про страну, про государство. А может, еще изменю свое мнение? Завещаю все детдому или интернату для стариков, или больному ребёнку на операцию. Не знаю, что в голову придёт. А пока об этом не думаю. Не очень меня это заботит. Да, так та Вероника, соседка. Пёрла, как танк, каждый день в дверь звонила Лидочка Николаевна, миленькая моя. «А как же вы тут одна, без помощников? Мы же соседи, почти родня. Столько лет рядом, дверь в дверь. Что вам надо? Вы не стесняйтесь, мы же заради Бога». Угощение таскала, пирожки, блинчики, запеканки, и всё спрашивала. «Ну как? Вам понравилось?» Три раза за вечер могла позвонить. Я ей телефон отключала, так она в дверь. Колотит, колотит. Лидия Николаевна, вы там живая? Ой, тишина, надо вызывать МЧС. Я, как услышала, гаркнула в дверь Да живая! И не надейтесь, и хватит меня доставать. Обеделалась на три дня, а потом прорезалась и снова с пирогами. Я уж не знала, что и делать с такими настырными, господи, послать неловко соседка, мало ли что. Хоть скорую вызовет. Надоело, смертельно, но впустила все-таки. А та опять про дочку и про квартиру. Лидочка Николаевна, миленькая, давайте я вас поближе с Ниночкой познакомлю. Чудная девочка, честная, обязательная, приличная, медсестра, между прочим, ну, если что. Привела, привела свою Ниночку. Боже мой, я просто остолбенела. Здоровущая бабище по два метра и по двести кг. Больше Евки в два раза, почти лысая, подстрижена под ноль. И в татуировках, ручищий, как у дискометателя. чёрно синий от этих наколок, как уголовница. Шея, спина. Жарко было, майка открытая, без рукавов. И без бузгальтера. Сиськи, прости господи, пятого номера, и болтаются, как кульки со сметаной. Да пупа! И пуп тоже голый. И в кольцах, и морда размалевана, как у матрешки, помада черного цвета, Бр. А бицепсы, вот что меня напугало. Такая удавит вот и не моргнет. Вид убийцы и взгляд убийцы, и тяжелый и мутный. В общем, понятно. Веронике я отказала, но и она отпала от меня, как сухой лист от дерева. Слава богу! Ох, сколько охотников до да чужого добра, сколько желающих. Все дураков ищу до да слабоумных. Думают, раз старуха, так ага. Не дождётесь. Что же мне делать с этой Полининой дочкой? Оставить? Всё ж почти что родня. Кто был у меня ближе Полины? Кому я доверяла больше всего? А кровь — дел такое. Но не может же быть её дочь эфиристкой или мошенницей. Или может... Да, в конце концов, чем я рискую? Завещание писать на неё я не собираюсь. И не соберусь, это понятно. Выгнать на улицу? Как-то неловко, в память Полины. Нет, не смогу. Или я снова думаю о себе. Да, конечно. Что с собой-то лукавить? Её, эту Лиду, я не боюсь. Простая деревенская баба. Чем может она навредить? Приехала трудоустроиться. Все они трудоустраиваются. Учительница, между прочим, сельская интеллигенция, как моя мамочка с папочкой. Одинокая. Мужем брошены, без детей. Пусть живёт. Устроится на работу, приходить будет поздно, тревожить не будет. Она вообще такая тихая, неприставучая. В душу не лезет и готовит прекрасно. Не как Полина, понятно, но вполне-вполне. И частюля какая. Квартира прям блестит. И врача вызовет, и чаю нальет, и приберет, и подаст. И уже не так страшно. Одной. И самое главное. Не боюсь я ее. Я ей верю. Не со злом она ко мне пришла. Нет. Пусть живет. Ну, а там посмотрим. Время покажет. В конце концов, выгоды ей никакой в смысле меня уморить. Наоборот, ей надо меня сохранять. Очень беречь. Квартиры сейчас дорогие, хозяйки вредные. А что она там заработает? Жалкие крохи, вот и будет мне угождать. А многого мне и не надо, что надо старухе. Пусть остаётся, привыкну, другого выхода нет. Всё лучше, чем Ниночка в татуировках и моя болтливая и плаксивая Евка. Всё, я решила. Ох, облегчение, вечером ей скажу. Вот, наверное, обрадуется деревенщина. Вот будет ей счастье. Ну да ладно, в конце концов, не так много хорошего я сделала людям. Всегда только о себе. Вдруг Евка права. И там, наверху, мне это зачтется. Ведь, если признаться, хорошего я сделала мало. Не для себя, для людей.